то мы можем?» — вдруг воскликнула тетя высоким и чистым голосом. «Мы можем все, если только захотим и не побоимся. Мы можем мерзавцу сказать в глаза, что он мерзавец, вору, что он вор, трусу, что он трус. А мы вместо этого сидим дома и молчим». Боже мой, боже мой, страшно подумать, до чего дошла несчастная Россия. Бездарные генералы, бездарные министры, бездарный царь, ради Бога, Татьяна Ивановна, услышат дети, и прекрасно, если услышат. Пусть знают, в какой стране они живут. Потом нам же скажут спасибо. Пусть знают, что у них царь дурак и пьяница, кроме того еще и битый бамбуковой палкой по голове. Выродок. А лучшие люди страны Самые честные, самые образованные, самые умные гниют по тюрьмам, по каторгам. Отец осторожно прошел в детскую, посмотрел, спят ли мальчики. Петя закрыл глаза и сделал вид, что спит. Отец наклонился к нему, поцеловал дрожащими губами в щеку и вышел на цыпочках, плотно притворив за собой дверь но долго еще из столовой доносились голоса. Петя не спал. По потолку взад и вперед двигались полосы ночного света, щелкали подковы, тихонько дрожали стекла. И мальчику казалось, что это мимо окон все время ездит взад и вперед сверкающая ландо мадам Каульбарс, Наворовавший в казне, казна имела вид кованого ящика на колесах, множество денег и бриллиантов. Глава 32. Туман. В этот вечер Петя открылось много такого, о чем он раньше не подозревал. Раньше существовали понятия до такой степени общеизвестные и неприложные, что о них никогда даже и не приходилось думать. Например, Россия. Было всегда совершенно ясно и непреложно, что Россия самая лучшая, самая сильная и самая красивая страна в мире. Иначе как можно было бы объяснить, что они живут в России? Затем папа. Папа — самый умный, самый добрый, самый мужественный и образованный человек на свете. Затем царь. О царе нечего и говорить. Царь — это царь. Самый мудрый, самый могущественный, самый богатый. Иначе чем можно было бы объяснить, что Россия принадлежит именно ему, а не какому-нибудь другому царю или королю, например, французскому? Ну и, конечно, Бог о котором уже совсем нечего говорить, все понятно. И вдруг что же оказалось? Оказалось, что Россия несчастная, что кроме папы есть еще какие-то самые лучшие люди, которые гниют на каторгах, что царь, дурак и пьяница, да еще и битый бамбуковой палкой по голове. Кроме того, министры бездарные, генералы бездарные, И оказывается, не Россия побила Японию, в чем не было до сих пор ни малейших сомнений, а как раз Япония — Россию. И самое главное, что об этом говорили папа и тетя. Впрочем, кое о чем уже догадывался и сам Петя. В участке сидели приличные трезвые люди, даже такой замечательный старик, как дедушка Гаврика, которого, кроме того, еще и били. Матрос спрыгнул с парохода, солдаты остановили дирижанс. В порту стояли часовые, горела эстакада, с броненосца стреляли по городу. Нет, было совершенно ясно, что жизнь вовсе не такая веселая, приятная, беззаботная вещь, какой казалось еще совсем-совсем недавно. Петя ужасно хотела спросить тетю, как это и кто бил царя по голове палкой. Главный, почему именно бамбуковой? Но мальчик понимал уже, что существуют вещи, о которых лучше ничего не говорить, а молчать, делать вид, что ничего не знаешь. Тем более, что тетя продолжала быть той же приветливой, смешливой, деловитой тетей, какой была и раньше, ничем не показывала своих чувств, так откровенно выраженных лишь один раз вечером. Уже шел октябрь, акации почти осыпались, в море ревели штормы, вставали и одевались при свете лампы. Понеделем над городом стоял туман, люди и деревья были нарисованы на нем, как на матовом стекле. Лампы, потушенные в девять часов утра, зажигались снова в пять вечера. Моросил дождь, иногда он переставал. Ветер уносил туман, тогда рябиновая заря долго горела на чистом, как лед, небе, за вокзалом, за привозом, за костылями заборов, за голыми прутьями деревьев, густо закиданных вороньими гнездами, большими и черными, как маньчжурские папахи. Руки сильно зябли. Без перчаток. Земля становилась тугой. Страшная пустота и прозрачность стояли над чердаками. В эти недолгие часы тишина стояла от неба до земли. Город был отрезан от Куликова поля ее прозрачной стеной. Он бесконечно отдалялся со всеми своими тревожными слухами, тайнами, ожиданиями событий. Он виднелся четко, почти резко и вместе с тем страшно далеко, как в обратную сторону бинокля. Но портилась погода, небо темнело, с моря надвигался непроницаемый туман. В двух шагах ничего не было видно. Наступал страшный слепой вечер. Потом ночь. С моря дул прохватывающий ветер. Из порта доносился темный, вселяющий ужас голос сирены. Он начинался с низких басовых нот и вдруг с головокружительной быстротой взвивался хроматической гаммой до пронзительного, но мягкого воя нечеловеческой высоты и мрачности, как будто вырывался с леденящим воем смертоносный снаряд и уносился в мрак непогоды. В такие вечера Пете было даже страшно подойти к окну и, приоткрыв ставни, посмотреть на улицу. На всем громадном и диком пространстве Куликового поля не было видно низги. Туманная тьма плотно соединяла его с городом. Тайны делались общими. Казалось, они незаметно распространяются от фонаря к фонарю, задушенному туманом. Скользили тени редких прохожих. Иногда в темноте слышался длинный и слабый полицейский свисток. У штаба стоял усиленный караул. Раздавались грубые шаги проходящего патруля. За каждым углом мог кто-то прятаться. Каждую минуту могло что-то случиться, непредвиденное и ужасное. И действительно, однажды случилось... Часов около десяти вечера в столовую вбежала, не снимая платка Дуня, ходившая в лавочку за керосином, и сказала, что пять минут назад на пустыре под стеной штаба застрелился часовой. Она передала страшные подробности. Солдат снял сапог, вложил дуло винтовки в рот и большим пальцем босой ноги спустил курок. Ему разнесло затылок. Дуня стояла мертвенно-бледная, с пепельными губами, все время развязывая и завязывая узел теплого платка с бахромой. — Главное дело, говорят даже, записки никакой не оставил, — вымолвила она наконец. — Наверное, неграмотный. Тетя изо всех сил сжала косточками кулаков виски. — Ах, да какая там записка! Записка. Воскликнула она со слезами досады и положила голову на скатерть возле блюдца чая, где во всех подробностях, но крошечной, отражалась, покачиваясь столовой лампа в белом абажуре. Какая там записка! И так все ясно. Из окна кухни, выходившего на пустырь, Петя увидел блуждающие фонари кареты скорой помощи, тени людей. Дрожа от страха и холода, мальчик сидел на ледяном подоконнике пустой кухни, припав к облитому дождем стеклу, не в силах отвести глаз от темноты, в которой еще чудилось присутствие смерти.